Я могу сказать тебе, где она, где Гарри, но это тебе дорого обойдется. Деньги мне не нужны. Ты должен дать мне кое-какие сведения, и я скажу тебе, где они. Пит уставился на него. «А что ты хочешь знать?» «Ничего особенного. Помнишь Анну Борг?» «Ну, зачем она тебе?» — удивился Пит. «Она работала здесь?» «Верно. Не говорила, что знает, где скрывается Райли?» «Она ничего не знает, могу поклясться. Вспоминала его?» «Скажешь тоже. Да она проклинала его все время. Как она встретила Шульта?» «Пит заколебался. Ты не обманешь? Скажешь, где находится эта маленькая дрянь и Гайли?» «Будь уверен». Шульц явился сюда спустя несколько дней после похищения. Тоже интересовался, где находится Анна. Сказал, что Магрисон хочет с ней поговорить. Когда он услышал, что ее пасет ФБР, то попросил меня позвонить ей и пригласить сюда. Я не присутствовал при встрече, а через пару дней Анна заявила, что уходит от нас, ей предложили работу получше. Когда Гриссон и открыли клуб, она стала работать там. Она и Эдди теперь живут вместе». — А зачем? Анна понадобилась маме Гриссом. Пит пожал плечами. — Не знаю. Феннер встал и, наклонившись над столом, написал несколько слов в блокноте. — Вот, и я на твоем месте поторопился бы. Выходя, он заметил, что Пит потянулся к телефону. Паулу он нашел, занятую живейшим разговором со стройным красивым живого, заглядывающим с большим интересом в вылицо ее платья. Феннер грубо оттолкнул его. — Ну, мальчик, скажи до свидания и быстро отчаливай. Жигово оглядел массивные плечи Феннера, его борцовскую челюсть и поспешно ретировался. — Не позволяй ему так уйти, — серьезно сказала Паула. — Один прямой в челюсти, с ним кончено. Но красавец уже успел отойти. «Извини, дорогая, что тебе пришлось побыть в такой компании!» Феннер склонился над ней с улыбкой. Она оттолкнула его и тоже улыбнулась. «Ну, что твой итальянец? Плюнул тебе в правый глаз?» «Нет, но это не значит, что он этого не хотел. Пойдем отсюда, я хочу спать». Она заинтересовалась. «Один?» «Да, один». И он быстро выпроводил ее из ресторана. «Завтра у меня трудный день. Встречаюсь». Анны Борг, а потому что я не слышал, она — твердый орешек. Паула влезла в машину и поправила юбку. — Она что, танцует с веерами? — Да, — ответил Феннер и улыбнулся. — Ну что ты такая мрачная? Я не собираюсь превратиться в один из них. Говоря Феннеру, что Маг стала владелицей клуба «Парадис», Капитан полиции Брэннон добавил, что она выкупила клуб у бывшего владельца Тони Рокко. в последним капитан ошибался. Тони рокка безжалостно вышвырнули на улицу. магрисон вместе с Эдди и Флинном прикатила в клуб и объяснила напуганному Рокко, что ему будет спокойнее передать клуб ей во владение. Ему пообещали 1% прибыли. Бывший жокей Рокко... Маленький, худенький, до смерти перепугался громадной гангстерши и ее вооруженной свитой. Хотя клуб не приносил большого дохода, Рока гордился своим заведением, ведь он купил его на наличные сбережения. Очень ему не хотелось расставаться с парадизом, но жизнь-то была дороже, он прекрасно понимал, чем грозит отказ продать клуб бандитам. Ма решила, что незачем тратить деньги, когда можно получить клуб даром. хотя у них теперь в распоряжении было полмиллиона долларов, но и расходы предстояли немалые. Ремонт клуба, новая обстановка, современное оборудование для кухни, зеркала, освещение — все это стоило недешево. Когда Рокко невнятно пролепетал о пяти процентах, она только отмахнулась от него. «Да ты пошевели мозгами!» — хищно улыбалась она. «Один процент всегда лучше, чем ничего. Мне известно, что группа крепких ребят — «Положила глаз на твой клуб. Придется платить им за охрану, пока они не выжмут тебя до суха. А не будешь платить, подложит бомбу. Нас они побоятся».